морковь на северных плантациях выращивают корнеплоды для столов торгового конца и одним из них является морковь этот корнеплод имеет коническую форму оранжевый цвет сладкий вкус и весьма ценится за свой особый привкус сочетающийся со всевозможными разновидностями других продуктов было бы транжерством давать морковь животному поскольку животные удовлетворяются самыми грубыми видами пищи и не имеют достаточного интеллекта, чтобы отличить один привкус от другого, и уж тем более не имеют ничего, что хоть сколько-нибудь напоминало бы разборчивость. Кроме того, морковь стоит дорого, в то время как трава, к примеру, весьма дешева. Поэтому если кому-либо вздумается, купив морковь, скормите ее, скажем, лошади или лошадям, это должно указывать на некое психическое расстройство или, возможно, фетишизм.